Глава 17. А с утра все закрутилось. Позавтракав торопливо направилась в кухню в сопровождении Федьки и Верной Семеннишны. Сепаратор был отмыт и стоял на массивном кухонном столе, сверкая полированными металлическими деталями. Вспоминая, как собирала аппарат тетка Анна и что было нарисовано в том документе, я таки сумела с первого раза собрать его. Кухарка подогрела немного молоко и вскипятила большой котел воды для промывки масла. По моей просьбе Семёнишна пригласила одного из работников, дюжего мужика. Заставила его переодеться в чистое и тщательно вымыть руки, чем вызвала искреннее недоумение у него. Я махнула рукой, сказав, что я так хочу. Ну, не читать же ему курс микробиологии и инфекционных болезней. Кстати, надо бы к лету всех своих жителей хоть как-то приучить к соблюдению гигиены. Лето — самое время для дизентерии и прочих кишечных инфекций. В общем, перекрестясь и попросив благословения у Господа, вот что значит вжиться в образ аутентичной эпохи, залили молоко в чашу сепаратора, поручила мужику крутить ручку агрегата. Вначале медленно, потихоньку прибавляя скорость вращения. Сепаратор загудел, разгоняясь. В емкость полились сливки, А в ведро с другой стороны — обезжиренное молоко. «Отгон», как называла его тетка Анна. Кухарка и ее подручные смотрели, раскрыв рты. Здесь в это время сметана производилась методом отстоя молока и снятия верхнего слоя. Поэтому она всегда была с кислинкой. А тут сразу сливки идут, и не надо молоко отстаивать. Три ведра молока перегоняли почти два часа. Отпустив Данилу, нашего помощника отдохнуть, принялись готовиться к изготовлению масла. Вначале все оскоромились самую чуть. Каждый лизнул с ложки сливок, малость убеждаясь, что это самые настоящие сливки. Сладкосливочные. Получилось их литры 4. Видимо, буренки давали молоко с хорошей жирностью. Занесли маслобойку, высокую узкую деревянную ступу с палкой и с крестовиной на конце. Обдали этот аппарат крутым кипятком. Следующий этап – пастеризация сливок. Вот тут и пригодился найденный вчера термометр. Температура нагрева должна быть в диапазоне от 90 градусов до 95 градусов. Пока сливки нагревались, одна из кухработниц спросила, показывая на емкость с перегонным молоком, «А с этим что делать? Вылить скотине?» Я удивилась, зачем скотине? «Оставить, а потом сварить обычный творог. Сейчас ведь зима, заморозить, да и все. Потом найдем применение. Так же, как и сыворотки». На сыворотки и блины вкуснее, и хлеба печь лучше, и даже сдобу. Кухонные переглянулись, а Семёнишна гордо посмотрела на них. Видали, мол, какая разумница и умелица моя воспитанница. За разговорами и сливки нагрелись до нужной температуры. Вылив их в маслобойку, не все сразу, а разделив на две порции, они слегка охладились и опять позвали Данилу. Вновь совершив все гигиенические мероприятия, чем вызвало у мужика практически когнитивный диссонанс, Данила приступил к таинству сбивания масла. Спустя положенное время из маслобойки извлекли ком желтого масла. Тщательно промыли его в холодной кипяченой воде, чтобы избавиться от остатков пахты и кислого привкуса. Торжественно водрузив масло на тарелку, на крошечный кусочек хлеба намазала немного масла, откусила. «Ура! У нас получилось! Это было то самое вологодское масло, что я помнила. Только теперь оно будет курское. Или того интереснее арсентьевское». Попробовали все, в том числе и Семёнишна, и Данила. Все признали, что такого масла еще ни разу не едали. Узнав, что Данила ничем таким незаменимым в хозяйстве не занимался, скорее был в ранге «подай, поднеси», «стой тут», «пошел вон», я торжественно перевела его в мастера маслодельного цеха. И завтра он опять будет заниматься этим же. Посему он сейчас в процессе промывки и разборки аппарата очень тщательно его изучит. А с кухарками мы завтра займемся освоением нового продукта — сгущенного молока с сахаром. Если мне не изменяет память, то появится оно в России лет так через 30, плюс-минус пара лет, и продаваться будет в аптеках как питание для грудничков, если у матери отсутствует грудное молоко. Но врачи не рекомендуют кормить им детей больше недели. Диатез. Потом сгущенку стали употреблять как дорожный продукт в дальних путешествиях. Вот и попробуем опередить время. Ничего не поделаешь. На мне висит огромный долг, который придется выплачивать, и чем скорее, тем лучше. Меньше процентов заплачу. Посему надо готовить продукты переработки молока как можно в больших количествах. Заниматься рукоделием во все лопатки и продумывать рынки сбыта. Вот за время поста и святок надо все обдумать и приготовить. А после уже двигать в город, возможно, придется и в Москву наведаться. Благо, теперь это не проблема. Предупредив кухню о завтрашних планах и велев оставить молоко вечернего удоя на сгущенку, а утреннее — на перегон, пошла я в библиотеку, смотреть, что там изучал папенька в этих журналах. Да и поразмышлять надо бы. Если изготавливать масло в торговых объемах, то не дело это толкаться на кухне, нужно отдельное помещение с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Завтра еще раз проведу обследование дома и двора, а вось найду что-то подходящее. Журналы оказались очень интересными. Ну, для этой эпохи, конечно. Издавались они подмосковным обществом помещиков-сельхозлюбителей. Даже не знала, что такое существует. Писали там и про новые сорта саженцев плодовых, элитные породы скота заграничные, новинки овощеводства и рекламировали различные выставки и зарубежные приборы для сельского хозяйства. В закладке внутри журнала я и нашла тот самый сепаратор, термометры, а в здоровой, неопознанной мною коробке, видимо, был прадедушка современного автоклава, только работавшего на дровах. Еще была закладочка на описании некой помеси-миксера с блендером. Во всяком случае, я именно так смогла его идентифицировать. Предназначался он для протирания овощей и ягод. Я задумалась. А почему только ягод? «А если приготовить фруктовое пюре из яблок или груш? Кажется, у нас здесь хороший сад. А теперь и сливки качественные есть. Даешь пюре неженка на сто с лишним лет раньше». Вечером после ужина опять сидела с вышивками. Но сегодня уже не в одиночестве. Семёнишна после нашего утреннего разговора о мастерицах-вышивальщицах привела несколько девчонок и под грозные напутствия усадила их возле меня, чтобы смотрели и учились. И в самом деле все девчонки, кроме одной, очень внимательно следили за иглой и нитками, слушали объяснения, потом пробовали на бросовых кусочках ткани простыми нитками. Конечно, сразу не получалось, но у девушек хватало терпения распускать вышивку и начинать вновь. Хотя и узелок, и бразильскую почти невозможно распустить. Та девица, которую не слишком интересовали вышивальные дела, вертелась, почесывалась, блохи у нее что ли. Зевала и до чертиков напоминала меня саму при обучении рукоделию, была нещадна оттаскана заказ у Семёнишной. Я ахнула, нянюшка, нельзя так, не хочет и не надо, а то пожалуется родителям. Семёнишна сердито пробурчала. «Пожалуется, так я и родителю поддам. Это же моя внучка, сына дочка. И в кого такая балбеска уродилась? И отец нормальный мужик работящий, и невестка, мать ее вообще хозяйка отменная». «А это...» — она махнула рукой. «Вот только песни горланить на посиделках, да выплясывать. Думала, хоть новым чем-то заинтересуется, так нет. Иди уж отсюда. Да отцу скажи, что на неделе приду, дело есть». Девчонка счастливая унеслась. Так мы и продолжили свои занятия. А девчонки и в самом деле пели за вышиванием. Вначале тихонько, косясь на меня, мол, не заругается ли барыня, потом стали петь смелее. И было это очень красиво и даже немного сказочно. Помните у Пушкина? Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вот и тут вечер, темнота за окном, ветер со снегом, а в комнате тепло от печи, горят лампы, придавая уюта, девушки с рукоделием, и льется песня, негромкая, но свободная и широкая, как сама Русь-матушка. «Ой, что-то меня на лирику потянуло». И Феодор вместо отвлечения меня от всяких мыслей свернулся у меня на коленях меховым клубком и мерно мурлыкает, добавляя колориту и сентиментальности. Тряхнув головой, и прогоняя сонную одурь, завершила сегодняшние посиделки. Девушки показали мне свои работы. У троих получалось уже совсем недурственно, а ещё троим надо просто времени чуть побольше, и все получится. Надо завтра найти подходящую ткань и девушек, которые освоили технику вышивки, переводить на вышивку мелких заготовок для брошей, игольниц. У одной решелье просто замечательно пошло, ей можно поручить платочки вышивать. А пока прощаемся и спать. Удержалась едва от зевоты. День сегодня какой-то уж бесконечный был. Варка сгущенного молока прошла спокойно, без напряжения и оказалась удачной. Сгущенка получилась весьма вкусной, и уж точно более натуральной, чем у нас в магазинах. Вздыхая и крестясь, все участники процесса попробовали сгущенку. Я налила в миску сгущенку, чтобы все попробовали понемногу. Но как-то я сомневаюсь, что сей продукт останется в миске ввиду поста. Кстати, сегодня Данила без напоминаний мыл руки, переодевался перед работой. И масло было таким же, как вчера, очень вкусным. Я же говорила, что ничего особо сложного. Просто есть несколько нюансов, и все. Ну и коровы хорошие, элитные породы. Это подтвердили и кухарка с помощниками. «Да, барышня, с такого-то молочка и масла воно какое. Наши коровенки худые, шибко молока не дают, да и нежирное оно». Я вспомнила, что мне говорила тетка Анна. «Так корова должна стоять в чистоте, а не в навозе. Да и вымя ей бы перед дойкой мыть теплой водицей...» Да кормить не соломой, а сено давать. А где и кусочек хлеба с солью дать? Вот коровка вас и отблагодарит. Все это я пересказала кухаркам, добавив, что если приплод будет хорошим, то понемногу буду продавать телок своим крестьянам. Но и следить буду, как содержат животину. Кухарки оживленно зашушукались. А мы с нянькой пошли ревизию тряпкам наводить. Семенешна, оказывается, теперь в доме исполняла обязанности и ключницы, и экономки сразу. После того, как я сказала, для чего мне нужна ткань, она поддержала идею охотно, засуетилась, пошла вперед, показывая мне дорогу. Видно, что она переживает за дела в имении. Тем более утром я еще ей поведала о том долге, что появился у нас. Она долго охала и качала головой, переживая за меня, как я буду выходить из этих проблем. Нашли мы в разных кладовых и батист на платочке, и плотнее ткань на броши, эти типа для игольниц. Еще была тончайшая ткань. Вот ее бы хорошо на воротнички и блузы, но вот с кройкой у меня не очень. При нужде крайней смогу, конечно, но кутюрье мне не быть, это точно. Пообедав и одевшись потеплее, машинально отметив, что надо бы связать хоть шапку какую, а то в этой шале чувствую себя детсадовцем 60-х годов, не хватает только солдатского ремня, чтобы тулупчик подпоясать, пошли со осмотром во двор, искать помещение под маслодельный цех. После увольнения дворника-алкаша во дворе стало чисто. Снег убран, от вчерашней метели и следа не осталось. Бродили долго, я даже закоченела, но все было не то. Сараи были в основном из досок, со щелями, никаких печей там не было, работать там было нельзя. Я уже расстроилась, в доме тоже не было ничего подходящего. Потом Семёнишна неуверенно предложила лизанька а может, флигель откроем?» Он так с осени и стоит закрытый. Этот антихрист Маркоч не схотел во флиге лежить. А так там три комнаты, докладовая холодная и печь здоровая. И ход туда из дома есть. Только давай из дома туда зайдем, а то ты уже совсем замерзла, птичка моя. Вон нос уже побелел.